Глава 35 Утром по весеннему теплого дня Иерусалимской зимы, залитого синевой, сдобренного запахами сосновой смолы и влажной земли, наполненного пением птиц, Шмуэль Аш встал чуть позднее девяти, умылся, припрошил детским тальком бороду и лоб, спустился на кухню где выпил кофе и сживал четыре куска хлеба с клубничным вареньем, надел пальто, отказался от шапки и трости лисицы и двумя автобусами добрался до здания Государственного архива. Скачками он поднялся по лестнице, его курчавая, давно не стриженная голова резко выдавалась вперед, опережая туловище и ноги. Быстро пересек вестибюль в поисках хотя бы одной живой души. За справочной стойкой он нашел молодую светловолосую женщину с накрашенными ярко-красными губами в платье с весьма щедрым декольте. Она подняла на него глаза и слегка отпрянула, увидев перед собой пещерного человека, затем спросила, чем может помочь. Тяжело дыша, после беготни по лестнице Шмуэль для начала уведомил ее, что нынче, несомненно, красивейший день в году. Затем сказал, что преступно сидеть в такой день в помещении. Нужно выбраться за город, в горы, в долины, в рощи. И когда она согласилась, с робкой улыбкой предложил отправиться вместе. Прямо сейчас и тут же спросил, будет ли ему позволено посидеть пару часов и просмотреть документы Исполнительного комитета Сионистской организации и протоколы заседаний правления Еврейского агентства с середины 1947 года и до конца зимы 1948 года. Женщине показалось, что Шмуэль испытывает жажду, и она предложила ему стакан воды. Шмуэль поблагодарил и сказал «да» потом передумал и сказал «Нет, спасибо, жаль терять время». Она улыбнулась ему недоуменно и великодушно. «Здесь у нас никогда не спешат, у нас время остановилось», и направила его в кабинет господина Шинделевича в подвальном этаже. Господин Шинделевич, невысокий, энергичный человек, В рубашке с открытым воротом обладатель загоревшей веснущатой лысины, окруженный амфитеатром сверкающих седых волос, сидел за письменным столом перед старинной громоздкой пишущей машинкой и что-то печатал, медленно, одним пальцем, словно мысленно взвешивая каждую букву. Комната была без окон, и тусклый желтый свет изливался в нее из двух голых электрических лампочек. Тени господина Шейнделевича и Шмуэля падали на противоположные стены. На стене Шмуэля висели портреты Герцля, Хайма Вейцмана и Давида Бенгуриона, а на стене за спиной господина Шейнделевича висела большая цветная карта государства Израиль с границами прекращения огня 1949 года, прочерченными жирной зеленой линией, надвое рассекшей Иерусалим. Шмуэль снова изложил свою просьбу. Господин Шейнделевич устремил на него долгий взгляд, и медленно, постепенно по его лицу разлилась всепрощающая отеческая улыбка, словно он удивлен странной просьбой, но воздерживается от выражения своего удивления и прощает посетителю его невежество. Он откашлялся. Напечатал еще две неторопливые буквы, пристально взглянул на Шмуэля и ответил вопросом. — Господин исследователь? — Да, нет, в сущности, да. Я интересуюсь той неуверенностью, той неопределенностью, какие предшествовали созданию государства. — А от чего имени и почему поручению вы ведете исследование? Шмуэль... Не ожидавший такого вопроса, на секунду растерялся, а затем неуверенно ответил «от собственного имени» и добавил «во внезапном приступе мужества». Разве за каждым гражданином не закреплено право изучать документы и интересоваться историей государства? И какие именно протоколы господин желает просмотреть? Исполнительного комитета сионистской организации, правление еврейского агентства, от середины 1947 года до весны 1948 И добавил, хотя его и не спрашивали, «Я интересуюсь дискуссией, предшествовавшей решению о создании государства. Была ли на самом деле такая дискуссия?» Господин Шинделевич внезапно подскочил как ошпаренный, будто его попросили выдать собственные постельные тайны. — Но это невозможно, господин, это совершенно невозможно. — И почему? — робко спросил Шмаэль. — Это две совершенно разные просьбы, и ответ на них один — нет. В комнату тихо вошла худощавая женщина восточного вида лет пятидесяти в длинном черном платье. Слегка сутулись, она несла под нос с двумя стаканами горячего чая. Один из стаканов она поставила перед господином Шейнделевичем. Он вежливо поблагодарил ее и спросил посетителя, не выпьете ли вы, по крайней мере, стакан чая, чтобы не уходить отсюда с пустыми руками. Шмуэль ответил, спасибо. Спасибо, да, спасибо, нет. Спасибо, нет, не в этот раз. Женщина взяла поднос, извинилась и вышла из комнаты. Господин Шейнделевич... Продолжил с того места, на котором остановился, понизив при этом голос, словно выдавая секрет. Материалы исполнительного комитета сионистской организации — это вообще не здесь, господин, а в сионистском архиве. Но у них вы не найдете ничего, кроме стенограмм речей, поскольку их заседания были открыты для публики. Что касается протоколов заседаний правления еврейского агентства, протоколов закрытых обсуждений, то эти материалы строжайшим образом засекречены. И будут строго засекречены еще сорок лет в соответствии с законом об архивах и постановлением о порядке сохранения государственных тайн. «И если это для вас вполне приемлемо, — добавил господин Шинделевич без тени улыбки, — приглашаю вас вернуться ко мне через сорок лет». И, возможно, тогда вы измените свое мнение и захотите выпить со мной стакан чая. Надеюсь, что чай нашей доброй фортуны до тех пор не остынет. Он поднялся, протянул Шмуэлю руку и добавил с сожалением, за которым явственно угадывались радость и даже намек на злорадство. — Очень сожалею, что вам пришлось потрудиться и прибыть к нам лично. Я ведь мог отказать вам и по телефону. Вот, запишите, будьте любезны, наш номер телефона, чтобы вы могли позвонить сюда через сорок лет и не утруждаться понапрасну. Шмуэль пожал протянутую руку и повернулся к выходу. В дверях его остановил тонкий голосок господина Шейнделевича. — Что вы вообще-то желаете узнать? Ведь... Все как один хотели создать государство, и все как один знали, что защищать его придется силой. — И Шелтель Абрабанель? — Но он... — господин Шинделевич замолчал, тюкнул одним пальцем еще одну букву на пишущей машинке и сухо добавил... — Но он был предателем.